Я уже проснулся и оделся. Когда на следующее утро нам доставили воскресную почту, пролистав газету, я нашёл раздел объявлений о продаже автомобилей. Растелил её на полу гостиной и начал изучать, подыскивая что-нибудь подходящее. И когда папа ещё в пижаме наконец спустился к завтраку, я сунул ему газету прямо в лицо. Посмотри-ка, вот это. Мичел! Заморгав, простонал он: И отбросил с глаз чёрную прядь волос. Потом почесав плечо, Сона добавил: "Я ещё не пришёл в себя после аварии. А ты посмотри вот это объявление". "Нетерпеливо повторил я: "Можно мне сначала выпить чашку кофе? Я ничего не вижу". "Хорошо, я сам прочитаю тебе". И прочитал ему объявление: "Один владелец. Новая модель. Спортивный седан. Прекрасное состояние". В образный восьмицилиндровый двигатель. Внутри белая кожаная отделка. Все средства обеспечения безопасности. Продаётся. Назовите свою цену. Папа покосился на меня и потёр небритый подбородок. Э, что означает эта последняя строчка? Назовите свою цену, повторил я. Это просто какая-то приманка, пробормотал он. Можем ли мы пойти и посмотреть? вскричал я. Вот номер телефона и адрес. Это на Уилбурн-стрит, вдалине, на другой стороне города, сказал папа. Наверху лестницы, завязывая пояс халата, появилась мама. Она очень удивилась, когда увидела меня. Мичил, что ты делаешь здесь так рано? Ты забыл, что сегодня воскресенье? Мы с папой собираемся посмотреть автомобиль. Верно, папа? После завтрака Мы собрались в город. Тот тоже хотел увязаться за нами, но по воскресеньям у него были занятия по кроту. Папа вёл белый Ford Taurus, который родители взяли на прокат после той аварии. Ему он нравился, и он хотел приобрести что-то подобное, хороший семейный автомобиль, сказал он. Я возразил и сказал, что машина, которую мы едем смотреть, не просто хорошая, а первоклассная. Лучи и солнце пробивались сквозь густые белые облака и освещали верхушки деревьев, стоящих вдоль дороги. Мы благополучно спустились в долину и проехали через город, несколько раз останавливаясь на светофоре. Город был почти пуст. Воскресенье большинство магазинов закрыто. — Напомни мне адрес, — попросил папа, приняв немного в сторону и пропуская трех подростков-велосипедистов в шлемах. Я вытащил из кармана газету и снова прочитал адрес. «Это через несколько кварталов отсюда», — сказал папа. И свернул в сторону крытых белой черепицей домов. Минутой позже он добавил. «Митчелл, я хочу предупредить тебя. Мы собираемся только посмотреть этот автомобиль. И я вовсе не собираюсь тут же доставать чековую книжку. Ты понял? Ну а если автомобиль окажется потрясающим...» Повторяю, мы сегодня не покупаем, а только смотрим, сказал папа, сбавляя скорость и кидая взгляд на номера, обозначенные на почтовых ящиках. И ещё, следи за выражением моего лица, Мичел. А если это самый лучший автомобиль из всех, которые ты когда-нибудь видел? Папа не ответил. Он свернул на гравийную подъездную дорогу к небольшому квадратному дому с белыми оконными рамами. И это здесь. Машина, наверное, в гараже позади дома. Мы подошли к крыльцу. Дверь оказалась незапертой. Папа постучал в стеклянную панель второй двери. Внутри дома послышались шаги. Через несколько секунд в дверях вырос очень высокий, худой мужчина в хлопчатобумажном плаще и красно-чёрной толстовке. Он напоминал мне орла или другую хищную птицу. Пронзительный взгляд широкий лоб и загнутый нос, нависающий над маленьким ртом в форме буквы О. Мужчина долго, словно изучая, смотрел на нас мелкими голубыми глазами. Наконец папа прервал молчание. Мистер Дуглас, мы звонили вам насчёт автомобиля. Мистер Дуглас снова наклонил голову, потом кивнул и сказал: "Он там, в гараже". Из дома Внесился запах поджаренного бекона. Я попытался было заглянуть внутрь, но мистер Дуглас не позволил мне это сделать. Выйдя на крыльцо, он плотно закрыл за собой дверь. "Хорошее утро", пробормотал он, почесывая голову и направляясь к гаражу. "Да, после всех этих дождей", поддержал его папа. "Это мой сын, Митчел. Это он нашёл объявление в газете". Мистер Дуглас остановился, И повернувшись ко мне, спросил: "Мичел, ты любишь автомобили?" "Да, я собираю модели. Мне нравятся спортивные машины, особенно первых лет выпуска." Он удовлетворённо кивнул. "Тогда, я думаю, тебе понравится этот автомобиль", Мичел. Мы шли за ним по дорожке, шурша ботинками по гравию. Он остановился в нескольких метрах от гаража и порылся в кармане. Дверь гаража Было заперто на несколько висячих замков. Я с удивлением ухнул и повернулся к отцу. "Тебя удивляет такое количество замков?" перехватив мой взгляд, спросил мистер Дуглас. Я почувствовал, что краснею. Он вытащил из кармана нанизанные на кольцо ключи. "Здесь не очень спокойное место. У одного из моих соседей на прошлой неделе украли машину. Ну так много! Пока он отыскивал нужный ключ и отпирал замок, а я насчитал целых 6. Моё сердце учащённо билось. И вот, гараж зарился солнечным светом. Хромированный бампер машины загорелся золотом, отражая лучи солнца. Я не ожидал увидеть такую красоту и вскрикнул. "Он задуман как спортивная модель", сказал Дуглас. внимательно наблюдая за моей реакцией. Но он четырехместный. А в нашей семье как раз четверо, — не удержался я. Замочные ключи звякнули в руках мистера Дугласа. Он снова сунул их в карман. — Как видите, на нем ни единой царапины. На нем мало ездили, — сказал он папе. — Он прошел менее десяти тысяч миль. — Это просто невероятно! — воскликнул я. Папа хмуро взглянул на меня. «Спокойно, Митчелл!» Мы обошли автомобиль. Я провел рукой по гладким крыльям. Машина была голубая, с белой кожаной обивкой внутри. У нее была низкая посадка, и она выглядела так, будто мчалась с бешеной скоростью, хотя стояла на месте. Она напоминала новый корвет, такой же дизайн, только с двумя задними сидениями. «Вот это да!» Снова воскликнул я, посмотрев на все эти приборы и средства управления. Папа причмокнул. Кажется, Мечилу машина пришлась по вкусу. Мистер Дуглас запустил руку в волосы. Его маленький рот так и сохранял форму буквы О. Он не улыбнулся и не отрывал взгляда от машины. Папа отошёл от гаража. С машиной что-то не так, спросил он мистера Дугласа. Почему вы продаёте её? Мистер Дуглас на секунду задумался. Нет, всё в полном порядке. Мне мне она просто не нужна, вот и всё. И он отвернулся. Я заметил, как его руки дрогнули, и он поспешно сунул их в карманы плаща. Папа присел на курточки и проверил шины. Как новенькие. Он провёл рукой по серебристым дискам колёс. Хотите проехать? предложил мистер Дуглас. О, да! вскрикну я. Папа снова нахмурился и повернулся к мистеру Дугласу. Э, почему бы вам самому не показать, каков он на деле? Мистер Дуглас сделал шаг назад. Почему он выглядит таким испуганным? подумал я. Он снова прочистил горло и начал рыться в карманах. Нет, то есть, я хочу сказать, что будет лучше, если вы поведете машину сами, — ответил он и протянул папе ключи. И я снова заметил, как у него дрожат руки. — А я... я останусь здесь, вы должны почувствовать машину. Папа покосился на него. — Вы не поедете с нами? — Нет, мне надо кое-что сделать, к тому же я не успел позавтракать. — О, мне очень жаль, — извинился папа, — мы не хотели прерывать. Берите машину и сделайте круг, настаивал мистер Дуглас. Езжайте, выводите машину из гаража, я подожду здесь. Когда вернётесь, поговорим о цене. Я, я уверен, что вы захотите купить её. Это замечательная машина. Он повернулся и широко шагая поспешил к дому. Мы с папой провожали его взглядом, пока он не скрылся. Странно. Я открыл дверцу и сел на место рядом с водителем. «М-м-м, как здорово!» Папа сел за руль, отрегулировал положение сиденья, подвернул зеркало заднего вида. «Тебе не показалось, что хозяин машины чем-то напуган?» — спросил я. Папа пожал плечами. «Может быть, у него какие-нибудь проблемы? Откуда мне знать?» — ответил папа, перекидывая через плечо ремень безопасности. Всё отлично. Мы проверим машину и без него. Что может случиться? Он вставил ключ зажигания и повернул его. Двигатель завёлся сразу и жужжал. Папа опустил ногу на педаль газа. Жужжание превратилось в ровный рокот. Звучит хорошо, одобрил папа. Чисто. Он перевёл рычаг переключения скоростей на задний ход. Автомобиль выкатился из гаража на подъездную дорожку. Мистер Дуглас наблюдал за нами из окна. Засунув руки в карманы, он стоял неподвижно, словно статуя. Мы поехали. Когда свернули за угол, папа прибавил скорость, снова снизил её, попробовал тормоза, потом резко свернул направо. Послушная лошадка, прокомментировал он. Эта машина практически едет сама. Давай, купим её. Загорелся я. Успокойся, улыбнулся папа. Нельзя покупать первый увиденный автомобиль, Мичил. Кроме того, вряд ли мы можем позволить себе такую дорогую покупку. Но в газетном объявлении было сказано: "Это ничего не значит", перебил меня папа. "Это по-настоящему шикарный автомобиль, Мичил. Тебе не нужно объяснять это. Цена автомобиля выходит за рамки нашего семейного бюджета". Я провёл рукой по гладкой обивке сиденья. Папа включил радио. Музыка полилась сразу из трёх динамиков. Он проверил сигнал поворотов, потом отопление и кондиционер. Всё работает превосходно, заключил он. И повернул обратно к Уиллберн-стрит. Странно, что мистер Дуглас готов продать автомобиль. Удивительно и то, что он не поехал с нами, добавил я. Папа вывел машину на подъездную дорожку, остановился у дома и выключил двигатель. "Спроси насчёт цены", сказал я. "В этом нет ничего неприличного, верно?" Папа вздохнул. "Да, это так, но не стоит надеяться, Мичил. Мы не можем позволить себе такую покупку". Я выбрался из машины и чуть не натолкнулся на мистера Дугласа. "О, извините", промямлил я. Он посмотрел на меня голубыми, птичьими глазами и ничего не сказал. Вытащил из кармана на собою платок и промокнул им лоб. Почему он взмок? На улице ведь не жарко. Вы вернулись. Он сказал это с едким облегчением. Неужели он боялся, что мы не вернёмся? Хороший автомобиль, папа похлопал рукой по сверкающей голубой поверхности и лёгок в управлении. Мистер Дуглас кивнул. "Он вам понравился? Хороший семейный автомобиль, не правда ли? Ваша жена водит машину?" "Да. Через 4 года я тоже смогу водить", перебил я. "Если получу водительские права в школе. Один раз папа уже доверил мне руль. Помнишь, па, когда мы были в пустыне Аризоны?" Услышав это, у мистера Дугласа задергался подбородок, а на глаза навернулись слёзы. Он отвернулся и высморкался в носовой платок. "Наверное, будет холодать", пробормотал он. Э, "Э, мне понравился автомобиль", протяжно произнёс папа, почесывая затылок. "Но мы ищем что-то менее. Я назначу вам невысокую цену", перебил его мистер Дуглас и как-то странно посмотрел на автомобиль. "Я хочу избавиться от него". Я взглянул на его лицо. и по спине у меня пробежал хладок. Папа отступил от машины, качая головой. — Не думаю. — Пять тысяч, а не слишком много для вас? — спросил мистер Дуглас. Папа сделал судорожное глотательное движение. — Пять тысяч, вы говорите о задатке? — Это не новый автомобиль, хотя и в прекрасном состоянии, — ответил мистер Дуглас. — Я понимаю, что не могу требовать за него полную стоимость. «Я продам его вам всего за пять тысяч!» «Соглашайся!» — шепнул я, потянув отца за рукав. Мне хотелось прыгать и кричать, так я был возбужден, но я каким-то образом заставил себя сдержаться. Папа потер подбородок, будто глубоко задумавшись, но я видел, что его глаза блестели. Я знал, что он готов сказать «да!» Вы уверены, что с ним всё в порядке, мистер Дуглас? Что-нибудь не так? Мистер Дуглас задумчиво покачал головой. Нет, никакого подвоха, всё в порядке. Но его глаза затуманились, лицо помрачнело, будто на него нашла тень. "Но если вы купите его", сказал он. "Мне придётся попросить вас сделать одну вещь. Одну вещь. Вы должны забрать его немедленно", сказал он. Увести его сегодня же. Мы с папой обменялись взглядами. Что за странный человек, подумал я. Все регистрационные документы на продажу уже готовы. Если у вас с собой чековая книжка, сказал мистер Дуглас, кивнув в сторону дома. То я могу принести их. Папа минуту колебался. Он посмотрел на меня, а потом на мистера Дугласа. Я замер. И вдруг папа решился. Договорились. Я не мог больше сдерживаться. Я кричал и скакал от радости. Папа хотел было пойти вслед за мистером Дугласом в дом, но тот жестом попросил его остаться. Я всё принесу. Нет необходимости заходить в дом. И он исчез за дверью, которая с шумом за ним захлопнулась. Какой странный тип, пробормотал папа. Я ликовал. Я не мог оставаться спокойным. Я был так возбуждён, что чуть не взорвался. Папа, он наш, автомобиль наш. Как это здорово! Я прошёлся колесом по траве, но на втором обороте слишком сильно оттолкнулся и грохнулся спиной на землю. Я даже не почувствовал боли. Я катался по траве и смеялся. Папа тоже засмеялся. Думаю, что мы совершили хорошую сделку, Мичил. сказал он, улыбаясь. В самом деле, хорошую сделку.